Глава 3. Они не останавливались до самого утра, и, по мнению Джека, отмахали километров 20, пока не уткнулись в небольшую речушку. Она текла в сторону города и когда-то впадала в реку Дарэл, однако теперь небольшой приток упрятали в бетонные трубы. Тихо как, сказал Рон, глядя, как клубится над водой туман. Парочка длинноногих птиц, похожих на чибисов, деловито расхаживала по мелководью, редкими всплесками словно неохотя давала знать о себе сонная рыба. Бежать дальше нет смысла. Как думаешь, командир? Джэк осмотрелся. Берега выглядели достаточно дико для любителей отдыха на природе. Так-то оно так, но лучше бы перебраться на ту сторону на случай, если за нами погоня. Наверное, так. Нет никакой погони. Это я тебе точно говорю. Рон снова прислушался. Когда за мной кто-то идёт, я не спокоен, ты знаешь. Знаю, кивнул Джэк. Они помолчали, глядя на дымящуюся речку и прислушиваясь к разносившимся над ней крикам птиц. "Давай сделаем тайник и переоденемся", решился Джек. "Чемоданчик тоже оставим". "Думаю, лучше оставить. Есть люди, которые знают, как он выглядит. Нас могут пристрелить прямо в городе". "А без него? А без него даже в этих дурацких шмотках у нас будет шанс". "Ладно", Рон повернулся к лесу. "Предлагаю копать вон под тем дубровником. «Дубровник? Я думал, это сетап», – сказал Джек, рассматривая мощную крону дерева. «Неважно. Здесь на Цитрагоне дубровника от сетапа никак не отличишь. Под ним и будем копать». Напарники подошли к выбранному дереву. Оно стояло метрах в сорока от берега. «Главное потом найти это место, а то ведь ориентиров нет». «Ориентиров нет», – согласился Рон. «Значит, при отходе будем как-то привязываться. Как думаешь, сколько до города?» «Километров тридцать», – ответил Джек, мастерски подрезая титановым ножом дерн. Рон аккуратно развесил на кустах трофейную одежду и спустился к речке, чтобы сорвать несколько речных лопухов. Он принес их и разложил так, чтобы Джеку было удобно выкладывать на них грунт. Пустяков в обустройстве тайника не существовало, важна была каждая мелочь. По свежей земле на траве и по просевшей поверхности дерна можно было отыскать чужой тайник, особенно если знаешь, что идешь по следу. Пока Джек трудился, не разгибая спины, Рон нёс караульную службу. Свою помощь напарнику он не предлагал, знал, что лучше и правильнее Джека никто яму не сделает. Схроны были пунктиком бывшего лейтенанта. Всё, негромко сказал Джек, поднимаясь. Талково, оценил работу Рон и отстегнув шлем, положил его на траву рядом с автоматом. Затем пришла очередь накладок на локотников парапластового бронежилета, высоких ботинок и наконец робы из специального материала. Ты смотри, собачьи клыки не оставили на ней ни одной затяжечки, сказал Рон, разглаживая снятое обмундирование. Как ты думаешь, майку снять? спросил он, растягивая на животе комплект армейского белья. Думаю, придётся. Хаки будет просвечивать сквозь рубашку. Вот и я так думаю, вздохнул Рон и начал стягивать майку. Бельё ему нравилось. Во время службы заиметь такую пару считалось большой удачей. Оставшись в хлопковых армейских трусах тоже цвета хаки, Рон снял светлые брюки. Ему достались серые. Надевались они трудно, поскольку ещё не высохли. Ох, и дерьмово я себя в них чувствую, пожаловался Рон, застёгивая ширинку. Мне до жиру. Вот и я об этом, вздохнул Рон и снял светки рубашку. Ничего, что я с бабочками взял, а тебе с гвоздиками досталось. Ничего, криво усмехнулся Джек. Скручивая обмундирование потуже, боюсь, в яме места не хватит. Хватит. Ботинки там и опять наденем. И автоматы заберём. Да, вздохнул Джек. Без автоматов мы никто. Ну как тебе? спросил Рон, застегнув рубашку на все пуговицы. Лучше не спрашивай, ответил Джек, снимая шлем. А по-моему, неплохо. Рон осмотрел себя, одёрнул штанины, наводя на них символические стрелки. Рубашка ему понравилась. В молодости у него была такая же. Когда-то я точно в такой же рубашке пользовался у девчонок большим спросом. Не с твоей нынешней мордой, обронил Джекс, скручивая обмундирование. Возможно, Рон вздохнул. Годы никого не щадят. Он присел на траву и принялся зашнуровывать ботинки. Вот они-то никак не вязались с его гражданским костюмом. Закончив обуваться, Рон поднялся и, проверив автомат, посмотрел по сторонам. Стало значительно светлее. Солнце должно было вот-вот показаться над горизонтом. Джек разместил на дне ямки чемоданчик, на него уложил их сронное обмундирование и принялся аккуратно засыпать тайник, стараясь не перепачкать траву грунтом. Когда яма была заполнена, Джек тщательно уложил квадратик дёрна. Лишнюю землю пришлось растаскивать по округе, высыпая под кустами среди высокой травы. Оставшиеся сыречные лопухи ронут нёс к реке и закопал в песке. "Ну как?" спросил Джек. "Как всегда, лейтенант?" Они снова спустились к реке, вымыли руки и старательно замелили отпечатки рефлёных подошв. Кажется, всё, Рон. Нормально, Джек. Можно уходить. Только они двинулись к городу, показалось солнце, ожил дремавший в кронах ветерок, на воде появилась рябь, туман растворился в прохладном воздухе, словно его и не было. Разом проснулись птицы. Возле камышей затрепетали сереными крылышками стрикозы. Хорошо как, негромко сказал Рон. Неплохо. А это звался Джек. Как будем до города добираться? Денег-то ни одного рваного бата. Деньги в банке. Но до банка ещё добраться нужно. Доберёмся на такси. Шутишь? Рон испытывающий посмотрел на Джека. Таксисты за просто так не возят. Тогда мы займём денег. У кого? Ни у кого, а где? На какой-нибудь бензоколонке. О да, и прицепим себе на задницу всех полицейских округа. Думаю, они уже прицепились. Джек вздохнул.